Глава 16. Рояль был из Германии. Звучал прекрасно. В Москве немного было таких инструментов. Увы, ручки его мучившие были не для него, милые детские ручки. У девочки был совсем слабенький слух. Ася вежливо намекала на это, но родители, пятидесятилетний боевой генерал и особенно его молодая, круглая от беременности супруга, Хотели, чтобы Олечка хотя бы для гостей научилась. И бедная, послушная Олечка училась. Сейчас она играла гаммы. Она почему-то любила их играть. А Ася сидела рядом и смотрела за окно. День был осенний, теплый. С утра покропил мелкий дождичек. Потом вышло солнце. И все засверкало и просохло. И стало даже немного жарко. Ася дорожила этим местом. Платили в два раза больше, чем в других семьях. Это, конечно, генерал, но строго раз в месяц. Это его хозяйственная супруга. Ася в других местах могла попросить иногда, чтобы немного вперед дали, но тут не решалась. Генерал был щедрый, с огромной, видимо, зарплатой, в орденах, герой войны. Он часто работал по ночам и утром в одиннадцать часов проходил выбритый в облаке одеколона и черном шитом золотом атласном халате, из-под которого видны были брюки с красными лампасами. Через гостиную, где стоял рояль, шел тихо. Кланялся предупредительно. Он был довольно милый, из крестьян, судя по лицу, но способный и выучившийся. Они с женой всегда завтракали на кухне. Там уже хлопотала его толстушка и пахла яичница из четырех яиц. Ася все это знала наизусть. А потом кофе. Это был не кофейный напиток «Балтика». Ася нечаянно контрабандой тянула в себя забытый запах. «Анна Васильевна, а вот здесь можно? Я лучше вот этим пальцем сыграю». Оля осторожно трогала задумавшуюся учительницу музыки за руку. Ася смотрела некоторое время, не понимая. «Ну, конечно, именно этим. Оля, и держи, пожалуйста, руку повыше, вот так». Иногда Асе казалось, что Оля тоже все понимает и занимается только для того, чтобы Аси платили эти деньги. — А я хотела этим! — Оля шаля ткнула в клавишу и начала гаммы сначала. Ася снова погрузилась в свои заботы. Первого сентября Коле разрезали пальто бритвой. В раздевалке была веселая толчья, он был с цветами и не заметил ничего. Только дома Аси увидела правый рукав сверху донизу, был разрезан одним движением. Местами ткань совсем расползлась, и торчала черная подкладка. Пальто было новое, он надел его в первый раз. Ася так счастлива была, купила случайно, без очереди. В конце месяца выкинули. Отличное чешское коричневато-желтоватое пальто. Немаркое и даже стильное. Пришлось денег перехватить, еще отдать не успела. Разрез на таком материале был очень виден. Полночи просидела сама. Потом к портнихе ходила. Ничего нельзя сделать. «Придется так ходить», — думала Ася, представляя огорченное ангельски безропотное лицо сына. «С самого детства он ходит в чем придется, в чужих обносках». Она задумалась, было ли у Коли вообще когда-то новое пальто. И еще ему срочно нужны были новые ботинки. Подметка на левом почему-то протерлась до дыры. «Как же пахнет кофе!» Ася нервно покосилась на дверь. — И почему именно сюда тянет запах? Давно не пила, и бог бы с ним. Но пахнет прекрасно. Наверное, тоже трофейный. Вошла домработница. — Сейчас предложит чашечку кофе, — приготовилась Ася. Это все генерал. — Принести чашечку кофе? Хозяева спрашивают. Домработница кивнула в сторону кухни. — Спасибо, Катя, мы занимаемся. Ася, улыбаясь, отвернулась к ученице. — Хочешь, Олечка, я тебе покажу. Ты хотела турецкий марш. Ася всегда в конце урока играла сама. То ли деньги отрабатывала, то ли перед инструментом извинялась. — Анна Васильевна, а правда же ваш папа был настоящий профессор музыки? — Олечка не первый раз это спрашивала. Она вышла из-за рояля. «Правда — Правда. Ася села за инструмент. Ей было высоко, она не стала опускать банкетку. Опустила голову и держала руки на коленях. Сосредотачиваясь, она всегда звала на помощь Геру. И он являлся. Молодой и страшно талантливый. Устраивался рядом, готовый слушать. Ася медленно подняла совсем другое, строгое и красивое лицо. Руки взлетели над клавишами. В кухне замолчали. Перестали звенеть ложками и ножами. «Ася!» Вместо Моцарта жестко выдала нисходящий каскад аккордов фортепианного концерта Грига. Инструмент звучал чудесно. Большой концертный Аугуст Ферстер из какого-то хорошего зала в Германии. Концерт Грига очень любил Гера. Если бы он правда оказался здесь, мог послушать или сыграть. Мы могли бы что-то вместе. Только бы здесь никого не было. Никаких генералов, их жены, девочек. «Хотя бы ненадолго, только Гера, только Горчаков Георгий Николаевич. И потолков этих старинных германских не надо, темных с резными дубовыми листьями, с пучеглазыми головами оленей и кабанов. Не надо ничего, только Геру моего». И она видела, видела его сбоку у окна, а прекрасные звуки летели и летели в пространство, и не было никого вокруг, только музыка преодолевающее все, летящее над реками, тайгой и болотами. Слезы потекли. Но она продолжала, лишь упрямо наклонила голову, не видя вокруг никого, играла и плакала, и молилась о нем. «Помоги ему, Господи, не может же быть, что ты ничего не слышишь!» Она остановила вдруг игру. Глаза были мокрые, спокойные и пустые. Улыбнулась одними губами притихшей девочки и, забрав сумочку, быстро пошла к выходу. В дверях с очень серьезным понимающим лицом стоял генерал. Склонил голову, когда она проскользнула мимо. Похлопал в ладоши. «Браво, Анна Васильевна! Браво, браво! Спасибо!» Ася постояла в подъезде. Как могла, привела себя в порядок и вышла на Солнечную улицу. «Было людно!» Дворник, набив деревянный ящик с желтыми кленовыми листьями, катил его куда-то на самодельной тележке с подшипниками вместо колес. Подшипники скрипели на всю улочку. Ася забежала в булочную. Стояла очередь. Грудастая продавщица в белом халате не отпускала, считала лотки с хлебом, который подавали в окно. Записывала химическим карандашом. Уголок рта, где она слюнявила карандаш, синел темной точкой. Пахло вкусно. Грузчик, разворачиваясь с в узком коридоре, с наглой веселой ухмылочкой норовил проехаться по высокой груди, выпирающей из белого халата. «Вовка!» — тихо вскрикивала продавщица и пихала грузчика в плечо, но и на полшага не отступила. Ася не стала стоять. По дороге была еще одна булочная. Дверь ей открыл Сева. Глаза горят, в руках большая железная победа, Совершенно как настоящая. Севка дождался, когда мать как следует увидит машину, присел и осторожно покатил ее по полу в сторону кухни. «Во-во! Давай, Севка, шофер будешь, как дядя Ефим на войне!» В дверях своей комнаты ближней кухни на низенькой скамеечке сидел сосед Ефим Великанов. В семейных трусах и застиранной зеленоватой майке. Великанов был самый маленький в квартире. Ниже Коли кивнул вошедшей Ася. — Обмываем с твоим сынулей победу! Дверь к ветряковым открылась, вышла Нина, одергивая платье, и заглядывая в узкое зеркало в коридоре, подвела губы помадой. — А вчера ты что обмывал? Басота — Басота? — спросила беззлобно. — Ты, что ли, поила? В тон ей благодушно ответил Ефим. Правой руки у него не было по локоть, и он только куца отмахнулся неровно зашитой культей. «На инвалидские гуляешь?» — не унималась Нина, застегивая босоножки. «Давай я тебе свои инвалидские, а ты мне мою руку!» «Ты уже предлагал! Зачем тебе бабская рука-то?» «Ты, Нинк, совсем дура! У тебя и мозгу только в гастрономии полыть дрючить!» Великанов встал, пошатнувшись, и в сердцах закрыл дверь. «Ну-ну!» — Нинка поправила в зеркало недорогую модную шляпочку. «Лучше бы мальчишки ботинки купил, чем машину!» «Богач!» «И на что пьет?» Все в коммуналке были в курсе проблем друг друга. Ася поменялась местами с Ниной. Оглядела ее крепдышиновое цветастое платье. «Хорошее тебе идет!» Одобрила и открыла дверь в свою комнату. Коля делал уроки, закатив глаза. Кругами ходил на пятачке между пченом и дверью. Губами шевелил. «Мам, проверь!» Любви, надежды, тихой славы недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, забормотал быстро. Ася слушала, кивала головой, сама осторожно отодвинула штору, разделявшую комнату. Наталья Алексеевна плохо себя чувствовала. Несколько дней уже лежала с закрытыми глазами и ела совсем мало. На Ася на расспросы не отвечала, только хмурилась и несогласно качала головой. Денег на лекарство не было. Врач скорой помощи выговорил сердито, что вызвало от нечего делать, и предложил просто подкормить старуху. Наталья Алексеевна действительно была очень худой, но дело было не в еде. Какая-то внутренняя душевная боль точила свекровь. «Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья!» Коля подсмотрел в книгу и продолжил громче. «Россия встанет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Коля постоял о чем-то, думая, обнял мать и зашептал на ухо. «Баба говорит, что Россия не воспряла и никогда больше не воспрянет от осна. «Она сегодня разговаривала с тобой?» — удивилась Ася. «Когда я первый раз прочитал, она открыла глаза и сказала, что кругом такая же ложь, что никакой России уже нет и больше никогда не будет». Дверь заскрипела, в нее плечом вперед протискивался великанов. Початую бутылку, два стакана, горбушку и тарелку квашеной капусты прижимал к груди рукой и культей. Он за дверью, видно, слушал стихотворение. Тряхнул головой одобрительно. — Да чего же молодец ты, баба? Ребята у тебя путевые. Давай, — мотнул головой. — День рождения у меня. Выпей с пролетариатом. Не откажи, Ася. Ася вздохнула. Виновато посмотрела на сморщившегося Колю и пошла с Ефимом к нему в комнату. Вечером Клава принесла курточку Коле, поношенную, но крепкую, с модными накладными карманами. Коля уже улегся, сел в кровати хмурый. Померей. От Клавы пахло духами, вином и еще чем-то праздничным, луком из винегрета. Она закурила сигарету в изящном мундштучке, спички бросила в сумочку. Меряй, чего ты? дружелюбно мигнула Коля. Что, старуха-то не встает уже? повернулась Кася. Коля не трогал куртку, косился в сторону матери. Было уже полдвенадцатого. Ася сидела за пишущей машинкой в длинной ночнушке с серым пуховым платком на плечах. Клава стояла в дверях, посадить ее было некуда. Ася тоже встала, виновато улыбаясь. Спасибо вам. Померяй, Коля. — Хочешь, на работу устрою, — мне Нинка сказала. Теперь стало видно, что она крепко выпившая. — Это можно. Два слова скажу моему. Хошь, музыканший пойдешь, а то трещишь тут целыми днями. Ты баба-то еще ничего? Приодеть по-людски? — Коля, что ты возишься? Асять, чего-то было неловко за эту корточку. — Да, — Коля не мог сунуть руку в рукав. — Мала она. Коля недолюбливал за что-то Клавдию. Куртка, между тем, очень не помешала бы. Ася растерялась, а Клава ухмыльнулась, понимающе. Ладно, смотрите сами, я от души. Не спокойненько, не думайте. С рук купила. Ночью Ася не спала. Снова разговаривала с Горчаковым. Проснулась от ужасно сволочной мысли. Коле не в чем ходить в школу. А я не хочу эту Клавину курточку. И вообще не хочу никакой помощи от нее. Как с этим жить? Все равно ведь он ее наденет. У него вся одежда, заплатка на заплатке. Потом думала про его зимнюю обувь, которой нет. И про Севу. У него вообще ничего нет. И эту зиму ему придется сидеть дома. В коридоре заскрипела дверь. Ася прислушалась. Это был пьяный Великанов. Бормотал что-то негромко и шел по стенке, не включая лампочку. Вскоре хлопнула дверь в туалет. Она поднялась, накинула пуховый платок и села к столу. Засветила настольную лампу. Книжку открыла машинально, но читать не начала. Взяла в руки рамочку с фотографией молодого Горчакова. «Ты просто так подарил мне эту фотографию, когда мы ходили к Вадиму Абрамовичу на сольфеджио. Я прекрасно помню тот день. Ты еще предлагал поехать на велосипедах, но я была против. Пока мы с тобой шли, мы разговаривали. Ты тогда ухаживал за мной в шутку». А для меня все было серьезно. Интересно, ты это понимал? Мне было как сейчас Коля, и я тогда влюбилась. Я недавно Севе рассказывала про те времена и про нас с тобой. Он все понимает. Такой философ. Дело даже не в том, что он иногда говорит, но то, как он смотрит. Как не по-детски реагирует на сложные вопросы. С ним должен заниматься мужчина. Я не справлюсь. Наталья Алексеевна читает с ним, разговаривает самым серьезным образом. Она уверена, что он непростой мальчик. Я тоже это вижу. Он может почувствовать мое состояние, какое-нибудь особенное, даже и для меня сложное. Подойдет и прижмется, или просто сядет молча рядом и смотрит, смотрит, понимая тебя без слов. Откуда в нем это глубокое, прямо мировое спокойствие? Но он и ребенок, конечно. Строит домики из книжек. Это его единственные игрушки. Недавно соорудил из стульев палатку геологов. Одеялом и моим платком все завесил. Мы живем бедно. Я не пишу об этом в письмах. Нет никакого смысла. И потом мы не самые бедные. Многие живут хуже. Голодных ребятишек-попрошаек много на улицах, в магазинах. Я иногда даю что-то. Но что я могу? Ветряков пришел как-то выпивший, вызвал меня на кухню и стал отчитывать, что я никогда не обращаюсь по товарищески. Даже простил меня, что я была в ссылке. Так и сказал: никто еще ничего не знает. Может, ты и не виновата совсем. Беременная эта баба как может быть виновата? Откуда он знает, что я беременная и ехала в ссылку? Потом дал мне денег. Он получил премию. Так стыдно стало. Я не взяла, ушла в комнату. А потом все время думала о них. Если бы он еще раз предложил, я бы взяла. До да чего докатилась. Вообще, те, кто воевал, не так боятся, особенно выпив. А пьют они, кажется, все. Часто говорят, что думают. Самого, правда, громко никто не осмеливается обвинить. Но такого общего животного страха, как в конце тридцатых, Мне кажется, сейчас нет. Война что-то поменяла. Люди стали немного уважать себя. Я в тридцать девятом, когда вернулась из ссылки, боялась за тебя, за Колю, за родителей. Боялась, что нас добьют окончательно. Просто уничтожат всех. Если бы не война, так и было бы. Его остановила война. Он испугался. Я все время говорю с тобой. Это уже что-то нездоровое, многолетняя привычка. Иногда стираю и рассказываю тебе, что я стираю, но чаще пишу письмо, как будто пишу. Наталья Алексеевна жалуется на меня Коле, что я все время молчу. Так и есть, наговорюсь с тобой, и вслух уже ничего не хочется. А иногда не выдерживаю, начинаю злиться, и у меня текут слезы. Знаешь, как трудно быть такой матерью? Ведь они тебя не видели, и ты их не видел, таких славных, умных, похожих на тебя. Они тебя не видели, а оба ходят, точно как ты, и так же глядят, особенно Сева. Сейчас четвертый час ночи, если бы Господь сказал «любое твое желание», я взяла бы ребят, крепко прижала к себе и полетела. Все время вижу, как мы возникаем возле тебя, на какой-то поляне в тайге, и я исчезаю, потому что такое условие, такой договор. Все мои силы уйдут, чтобы принести их к тебе, а потом я должна исчезнуть из вашей жизни. Вот что я ненормальное придумала? Говорю с тобой, а мне страшно, боюсь их выронить. — Господи, как страшно!